Однажды мой папа исчез. Вот так взял и вдруг исчез. «Где он?» — спросил я у моей мамы. «Ушел», — сказала она. Но его никто не забирал. Больше она ничего не сказала. Она была очень занята. А потом я встретил его на улице. Он гулял, а голова у него была на солнышке. Внизу на улице были облака, и даже шел маленький дождик. Мой папа меня не видел. «Наконец-то!» — закричал я. «Вот ты где!» — и потянул его за ногу. Он посмотрел на меня, но не узнал. «Простите, с кем имею честь?» Я изо всех сил наступил ему на ногу и стал колотить кулаками по коленке. «Это же я, Йозеф!» — кричал я. «Йозеф!» — «Йозеф!» — задумался он и потер пальцем подбородок. Потом посмотрел вниз. «Йозеф!» «Нет, мне очень жаль, но боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Он говорил со мной так важно и называл меня на «вы». «Ты мой папа!» — закричал я. «Ваш папа?» — удивился он. Потом подумал немного и сказал. «Нет, я боюсь, вы очень сильно ошиблись». И высморкался в маленький шикарный платок. «Прошу меня извинить», — сказал он, «и позвольте мне пройти. И еще, уважаемый юноша, вы причиняете мне боль». И тут я укусил его за лодыжку. «О, вы меня укусили?» — сказал он. «Ой!» По его щекам скатились две слезы и упали мне на голову. «Чем я провинился перед вами?» — спросил он. Этого я не знал. Я остановился, а он пошел себе дальше. Он хромал. Потом он сел на ступеньку, закатал штанину и посмотрел на ногу, туда, где я его укусил, и покачал головой. Я пришел домой и сказал моей маме, «Я его видел». «Кого?» «Моего папу». Она промолчала. Она что-то чистила. «Я очень сильно укусил его за ногу», — сказал я. Она опять ничего не сказала. И что мне было делать? Этого я не знал.